Зажав в руке нож, Калашников на цыпочках сбежал по лестнице, чудом не стукнувшись головой о низко висевшую люстру. Нос и глаза сильно щипал, он едва сдержался, чтобы не чихнуть. Повсюду пахнет бензином, да и канистры с стен расставлены. Похоже, святой отец через час-другой собирается запалить свое жилище и отчалить в далекие края. Как бы им самим с малином не запечься в этой духовке. Однако пока ничего не горит. Значит, батюшка должен быть рядом с домом, перевозит пленников в багажник или что-нибудь вроде того.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 «Вальтер! Матерь божья, эта тварь забрала его Вальтер!» Метнувшись к столу, он с удовлетворением нащупал ребристую рукоятку пистолета, но же в ту же секунду испух шоком поразил голову. Рискуя жизнь, он включил фонарик, укрепленный на стволе автомата. «Боже мой, так и есть! Книга исчезла! Ах ты, тварь, поганая, ублюдок! Ну все, далеко ты не скроешься, конец тебе!» Он вернулся к лестнице и медленно начал спускаться вниз, с опаской всматриваясь в тюноту.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 Уже так надышался, что скоро глюки появятся. Будем надеяться, что ему привидится голая княжна Чиквишвили, танцующая возле шеста. Дверь, окованная железом, не закрыта. Похоже, что пристроечка – своеобразный большой подвал типа погреба, в которых крестьяне хранят овощи. Мам, дорогая, надо быстрее со всем этим разбираться. Что внизу? Большая комната, протухший запах, какой-то пластмассовый столик, старый матрас. И тут никого. Может быть, не стоит ждать, а зажечь все прямо здесь, а потом подождать возвращение отца Андрея на вопилище родной хаты? Возможно, так он и сделает, но сначала нужно найти малинина, которая шурует где-то в доме. Калашников расслабленной походкой двинулся обратно к лестнице. Он ничего не услышал, скорее увидел, что из щеки брызнула кровь. Ниже глаза глубоко вошел кусок пластмассы из раздробленного свинцом столика.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 и развернутся огненные адские врата, и выйдут оттуда на землю в слезах и крови палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, вурдалак и черная сестра врага рода людского, по памяти нараспев начал цитировать первую страницу книги Калашников, и пожрет землю трупное пламя, и сядет на высокий трон из костных убиенных новый царюжеса, темный ангел, рухнут рая и ад, и все смешается во мраке неизбывном. Со стороны отца Андрея по-прежнему не доносилось ни единого звука. «И нахрена тебе все это понадобился, а, святой отец? Скучно жилось, что ли?» — выкрикнул Алексей, пытаясь одновременно проползти за комодом к левой стороне. На этот раз отец Андрей ответил Калашникову. Его голос был спокойный и холоден. «Я с тобой в эти голливудские штучки сейчас играть не стану. Не хочешь отдавать? Ну и ладно. Гори вместе с книгой, урод. Из ада явился. ваты ад пойдешь, пес поганый!» Он скинул автомат, целясь в лужу бензина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 Отец Андрей сильно ударил человека головой в окровавленное лицо. Профессиональным приемом вывернул кисть. Послышался противный хруст ломающейся кости. Тот закричал, но так и не разжал сцепленных на его горле рук. В глазах потемнело. Он попытался высвободить застрявшее оружие, хватая ртом воздух и волоча на себе повисшее тело противника. И в этот момент на его голову обрушился стул.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 Сбросив рубашку разорвав ее зубами, Алексей начал бинтовать прострельную грудь унтера, из которой толчками выплескивались багровые сгустки. «Не надо, ваш бродь!» — еле слышно прошептал раненый, стараясь отстранить штаб с капитана. «Кончаюсь я, кажись. Ох, черт, ну больно же! Да чего ж хреново второй раз помирать? Честное слово, даже хуже, чем в первый. м м Мать ваша, так за ногу и об угол! Как холодно стало! Он готов? Скажите мне, наконец, это финал?»